Глава вторая. «Мама дорогая, какая странная приемная». То, на чем он сидел, те, кто здесь работал, почему-то настойчиво называли это диваном. Например, говорили «Подожди здесь на диване, через пару минут я освобожусь и подойду». Издавала скрип, стоило Бену лишь пошевелиться или даже просто глубоко вздохнуть. Предчувствие говорило ему, что если он сдвинется вправо сантиметров на двадцать, его задница окажется по крайней мере на обивке, но он боялся, что диван издаст слишком громкий вопль. И тогда немедленно на защиту к нему прибежит чувак с оружием, не дав ему даже рта раскрыть, чтобы объясниться. Вообще обстановка производила впечатление полного хаоса. Сбоку стоял книжный шкаф, В нем было сложено огромное количество вещей, которые вовсе не были книгами. Абажуры, например, или небольшие скопления предметов, похожих на пергаментные свитки. Одна стена зеленоватая, а та, что напротив него, кремовая. От стены до стены толстый узкий и длинный ковер, дикая мешанина давно выцветших красок, которая выглядела как глубокий психоделический трип. На ковре низкий столик и на нем, набитая опилками голова леопарда, которая когда-то, судя по всему, висела на стене, рядом пергаменты. Казалось, что леопард проиграл в покер и все еще воет от досады, хотя игра закончилась уже несколько лет назад. Бен задумался, кому пришло в голову притащить голову леопарда в приемную адвоката. «Да и ковер». Некоторые вещи невозможно понять, если не проникнешь в голову к тому, кто их сделал. Больше всего Бена изумляла огромное, как на заводе, окно, из которого мог бы открываться панорамный вид на город, располагаясь кабинет этаже на 50-м, но здесь, на четвертом этаже и с этой стороны, из него открывался вид на разве что многообразие водяных баков на крышах Геветаима. Примечание Геветаим район Большого Тель-Авива, городской агломерации Тель-Авив-Яффо, находящийся между, собственно, Тель-Авивом и Рамат-Ганом. Солнце уже садилось в море, и водяные баки жадно глотали последние его лучи. Обычно в это время он задумчиво брел к дому. На пути, который отделял одиночество на работе от одиночества дома, Бен мог отвлечься от своих мыслей, сосредоточиться на том, как он идет, не наступать на стыки тротуарных плиток, и не потому, что это важно, а потому, что так интереснее. Просто, чтобы снять напряжение и не совершить какой-нибудь непоправимой ошибки. Дорога обычно занимала 17 минут, от 24 до 25 тысяч шагов. Естественно, в дождливые дни, или когда он нервничал и шел быстрее, число было другим. Например, если он уходил с работы попозже, то до дома шел слишком широкими шагами, и тогда их было всего 23 тысячи. Бен снова убедился, что сумка лежит как надо. Он поставил ее на пол между ногами. В сумке было полно бумаг, которые давно пора выкинуть, и разных книг, которые нужно прочесть чтобы добавить всяких подробностей в позавчерашний репортаж. Рядом с распечаткой текста о том, как где-то ждут международную группу спасателей, лежали сломанный маленький калькулятор, кусочки пазла. Поди знай, что это, части неба или воды. Обертки, жвачки, постилки, старые монеты, просроченный баллончик слезоточивого газа, пакет соевого молока, который чудом еще не порвался, и несколько журналов, свернутых трубкой, причем максимально неумело. А, и еще маленький нетбук, на диске которого почти вся жизнь Бена. Он всегда верил в резервные копии, просто ему ни разу не удалось притворить в жизнь эту веру. Дверь около дивана распахнулась, и на пороге возник женский силуэт. Это была молодая девушка с блестящими черными, короткостриженными волосами, одетая в синие джинсы и облегающую черную блузку. В одной руке у нее была бутылка виски, другой она запихивала в задний карман джинсов конверт. Она равнодушно скользнула глазами по Бену и его дивану, и перед тем, как выйти из приемной, еще раз обернулась на прощение, изобразила улыбку уголками губ и закрыла за собой дверь. Из-за двери, откуда только что выскочила девушка, высунулась сидеющая и лысеющая голова. «Пожалуйста, входите, господин Шварцман» сказала голова и снова исчезла. Бен медленно встал с дивана, который издал обиженный скрип, и взял с пола свою сумку. Он одернул футболку, провел пальцами по волосам. Не потому, что решил привести себя в порядок перед встречей. Он вообще не понимал, зачем он здесь находится. Это была просто привычка. После этой небольшой процедуры он меньше нервничал. Непонятных и непредсказуемых встреч он не любил. Неуверенной походкой он вошел в комнату. Входите, входите, кивнула лысеющая голова, возвышающаяся над широким деревянным столом. Садитесь, пожалуйста! Хозяин указал на стул напротив. В офисе, в отличие от приемной, был полный порядок и почти футуристический дизайн. За спиной адвоката тянулись полки книг без пыли с матовыми стеклами. На столе белый блестящий ноутбук, надкушенное огненно-красное яблоко. Рядом стандартные семейные фотографии и канцелярская подставка для ручек. Адвокат Стушберг сидел в высоком черном директорском кресле. Кресло напротив тоже выглядело так, что на него можно сесть не боясь. Паркетный пол. На стене дипломы, фотографии с министрами и даже одной топ-моделью с застывшей улыбкой. Кондиционер. Бен сел и положил на пол сумку, которая немного раскрылась, как обычно. Полсекунды помедлил, потом опомнился и протянул руку через стол. «Здравствуйте». Стужберг пожал его вялую руку. «Здравствуйте», — сказал он. «Спасибо, что зашли. Я так понимаю, что мой звонок был для вас большой неожиданностью». Бен пожал плечами. Он никогда не знал, как отвечать на то, что и так само собой разумеется. Адвокат положил руку на стол. «Ладно», — сказал он и постучал пальцами по столешнице. «Значит так». Он развернул к Бену фотографию, которая лежала на столе. «Узнаете, кто это?» Бен наклонился и поправил очки. э э справа вы, мне кажется». «Верно». «А слева, если я не ошибаюсь, Хейм вольф Вы оба здесь моложе, чем сейчас» стужберг улыбнулся и покачал головой. «Гораздо моложе», — сказал он. «Эта фотография сделана лет сорок назад, когда мы оба были молоды и красивы. Но я рад, что вы узнали нас обоих. Особенно Вольфа». «Вольфа? Так это из-за него я здесь?» «Мы с Хаимом Вольфом встретились всего за два месяца до того, как был сделан этот снимок. И могу сказать, что уже через 15 минут этот парень мне понравился». Он был старше меня лет на пятнадцать, но, несмотря на разницу в возрасте, мы подружились. За многие годы мы набедокурили вместе немало, но почему-то в последнее время связь между нами практически прервалась. Я понятия не имел, что с ним. И вдруг, год назад, он позвонил мне. Я узнал, что он живет в доме престарелых, что у него нет родственников и к нему никто не приходит, что дела у него шли, как бы и сказать, не лучшим образом. Бен хотел сказать, что еще совсем недавно думал, что Хаим Вольф – один из самых здоровых и жизнерадостных стариков, которых он когда-либо встречал. И вот неделю назад узнал, что тот умер во сне. Но человек, сидящий напротив него, говорил так вдохновенно, что встревать и грузить его фактами не хотелось. «Вольф попросил, чтобы я заехал к нему в дом престарелых, и я, разумеется, охотно согласился. Встреча получилась хорошая». «У Вольфика всегда было чувство юмора. Жизненный опыт, понимаешь, дает тебе перспективу. Так или иначе, после того, как каждый рассказал о своем, я о своих женщинах, а он о своих медсестрах, выяснилось, что Вольф позвал меня, чтобы написать совещание. «Ты единственный адвокат, кого я знаю», — сказал он. «Тебе известно, что с твоими коллегами я не в ладах, а мне нужен тот, на кого я могу положиться». «Тот вечер мы сидели и вместе писали завещание. Одно из наиболее странных завещаний, которые мне когда-либо пришлось записывать. Все, что было у Вольфа, по крайней мере, в его комнатке в доме престарелых, он решил оставить тем, кто заботился о нем. Другим людям он попросил отдать всего две вещи. Две бутылки старого виски, к которым он, видимо, относился особенно трепетно» стужберг повернулся в кресле, снова постучал пальцами по столу, искосо посмотрел на Бена. «Откуда вы знали, Вольфика?» Бен не знал, какую версию хочет услышать адвокат, и выбрал самую краткую. «Иногда я приходил к нему в гости. Мы сидели, болтали, играли в шахматы. Он любил шахматы, особенно когда выигрывал». стужберг кивнул. «Да, он любил выигрывать». Он потер лоб, как будто пытаясь успокоить разбушевавшиеся мысли. «Я не работаю адвокатом уже почти 10 лет», — сказал он. «Я ушел из профессии, пусть и неофициально. Я занимаюсь то театром, то дизайном интерьеров, но самый большой заработок приносят коллекционеры. Люди, которые собирают самые разные вещи, обращаются ко мне с просьбой найти какой-нибудь редкий экземпляр». Я езжу по всему миру и получаю за это неплохие гонорары. Живу куда лучше, чем когда работал адвокатом. Но Вольф не знал, что я бросил адвокатуру. Уверял, что в деле, которое касается двух этих сраных бутылок виски, он может положиться только на меня. На несколько секунд Стушберг опустил голову, а потом встал и отошел к стене. И пока Бен думал, которая из новых профессий адвоката, приемная обязана своим дизайном, Тот открыл стеклянную дверцу и набрал код из пяти цифр. На высоте человеческого роста находился сейф. Послышался свист и звук отодвигающегося засова. Бен отклонился. Адвокат, театральный деятель, дизайнер интерьеров, антиквар грохнул бутылку на стол. «Глен Фидик!» – сказал Стужберг. «Тридцать лет. Виски не ерунда какая-нибудь?» Он нежно провел пальцами по бутылке. Крепкое, но с фруктовым, насыщенным вкусом, с медовыми и приятными нотками и отличным дымным послевкусием. Он посмотрел на Бена. «Не понимаете, о чем я?» «Я не пью», — сказал Бен. «У меня э -э, алкоголь не усваивается». «Ничего страшного», — ответил Стушберг. «Я пью и немало, но и я понятия не имел, что это за виски». Я почитал о нем лишь после того, как получил его от Вольфа, и теперь могу цитировать красивые фразы со словом «фруктовый». Но ведь есть вещи, которые нужно чувствовать, а не только представлять себе». Он достал из ящика два блестящих стакана. «Хотите, вместе попробуем?» Бен уставился на него и лишь через пару секунд сообразил, что ответить. «А, не, я не пью. Не сейчас». «Лучше сохраним его для другого случая». Поставщик антиквариата разочарованно скривился. «Ну ладно», — сказал он, — «но вы должны уметь пить виски». Он наклонился к растерянному молодому человеку и деловито стукнул пальцем по столу. «Не отказывайте этому напитку в заслуженных почестях. Он 30 лет ждал вас в бочке. 30 лет!» И это не считая того времени, что он провел в бутылке. Есть бутылки, которым лет 40-50. Этот напиток узнал кое-что важное об этом мире, и все его существование было подготовкой лишь к одному моменту – когда он попадет вам в рот. Поэтому не глотайте это виски залпом, лишь бы только забрало. Подержите его во рту, покатайте его, пожуйте – Это минимум того, что вы можете для него сделать. И это стоит того. Оно перестанет обжигать, станет терпимым на вкус, из терпимого интересным, а из интересного целой историей. Используйте его, чтобы достичь спокойствия, а не чтобы отрубиться и забыться. Подвиски нужно разговаривать о сущности и смысле жизни. Подвиски хорошо проходит тихий вечер когда вы с любимой смотрите друг на друга. Под виски хорошо посмеяться со старым другом. Хотите опьянеть? Для этого есть водка. Виски для продвинутых пользователей. Его пьют только для того, чтобы снять слой лжи, которым покрыта наша жизнь. И главное, не пейте его в одиночестве. Выпивать надо с другом или подругой. Не важно, что будут пить при этом они. «Главное, чтобы вам было о ком вспомнить, когда будете пить виски в следующий раз». Стужберг, довольный, откинулся на спинку кресла и посмотрел на Бена тем взглядом, которым зрелые люди одаривают молодых, посоветовав им что-нибудь и заранее зная, что к совету те никогда не прислушаются. Бен посмотрел на него, на бутылку и снова на него. Когда одна бровь адвоката дернулась, он чуть было не сказал «хорошо», но Стужберг тут же признался с улыбкой. «Честно говоря, это я тоже вычитал. На самом деле я ничего не знаю про виски. И вообще я люблю вино. Но эти слова звучат правильно». Адвокат резко встал, поднял бутылку виски и протянул ее Бену. Бен встал неуклюже, взял бутылку одной рукой и кое-как засунул ее в расстегнутую, словно ожидание сумку, лежавшую у его ног. Одна попытка, вторая, третья, и сумка застегнулась, поглотив бутылку виски, как если бы это был очередной технологический журнал. Они молча пожали друг другу руки, стоя по обе стороны стола. Теперь Бен не знал, куда деть руки. Они свисали по бокам, как переваренные макаронины. Надо что-то сказать. Не просто спасибо, а какую-нибудь эффектную заключительную фразу. О Вольфе и о том, как осуществилось его последнее желание. Или о том, как человек, стоящий сейчас напротив, исполнил это желание. Короче говоря, надо как-то красиво завершить эту беседу. В конце концов он спросил, «82-й автобус еще ходит?» «Понятия не имею», — ответствовал адвокат. Бен покивал головой, как будто хотел сказать «да-да, конечно, конечно». Поднял руку на прощение. Можно было, конечно, порешительнее. Быстро выскочил из кабинета и прошел мимо леопарда в экстазе и всех прочих экстравагантных вещей. С входной дверью пришлось повозиться, но, наконец, он ее открыл, с трудом удержался, чтобы не оглянуться, не смотрит ли на него стужберг а потом сбежал вниз по лестнице, не останавливаясь, и вдруг понял, что придется подниматься обратно, потому что он добежал почти до подвала.